Я едва слышно вскрикнула, зарывшись в шкаф. Они ведь только что вернулись. Неужто Ханна опять исчезнет? — К бабушке? — уточнила Эмилин. — Нет, пожить одной, в квартире. — В квартире? А с какой стати ты вдруг поселишься в квартире? — Ты будешь смеяться? Я хочу найти работу. Эмилин не засмеялась. — Какую еще работа? в какой-нибудь конторе, печатать, стенографировать. «Так ты же не умеешь стена...» Эмилина секлась. «Ну, конечно. Те бумаги, которые я нашла на прошлой неделе, со значками вроде египетских иероглифов». «Нет». «Ты тайком изучала стенографию?» С негодованием продолжала Эмилин. «С мисс Принц?» «О, Господи, нет, конечно!» Неужели мисс Принс может научить чему-нибудь дельному? Тогда как же? Ходила на курсы секретарей в деревне. Когда? Начала давно, в первые месяцы войны. Я оказалась себе такой никчемной. Мне хотелось приносить хоть какую-то пользу. Вот я и придумала эти курсы. Потом, когда мы уехали к бабушке, я решила поискать работу. Ведь в Лондоне столько всяких контор. Но у меня ничего не вышло. Когда бабушка наконец-то начала отпускать меня надолго одну, выяснилось, что меня нигде не берут. Видите ли, я для них слишком молода. Но теперь мне восемнадцать, и я вполне могу попробовать еще раз. Я столько занималась, что стенографирую очень быстро. А кто еще об этом знает? Никто. Теперь вот ты. Спрятавшись среди платьев и слушая, как Ханна расписывает свои новые навыки, Я почувствовала, что стремительно теряю что-то важное. Исчезал так долго хранимый мною маленький секрет. Ускользял прямо из рук. Уплывал в море с шелков и атласа, осыпался бесшумной пылью на темный пол гардероба. «Ну как?» — спросила Ханна. «Правда интересно?» «Вовсе нет», — хыркнула Эмилин. «Мне кажется, что это подло и глупо, и па скажет то же самое». Одно дело работать во время войны, но сейчас просто смешно. Можешь сразу выбросить это из головы. Пан никогда не разрешит. Потому я и хочу спросить его за обедом. Подумай, какая возможность. Ему придется согласиться, потому что кругом будут чужие, тем более американцы с их современными взглядами. Не могу поверить, что ты серьезно. Раздраженно воскликнула Эмилиан. Не понимаю, с чего ты так расстроилась. «Потому что ты, если ты...» Эмилина отчаянно подыскивала подходящие слова. «Потому что ты сегодня вечером играешь роль хозяйки и должна думать о том, чтобы обед прошел гладко, а ты вместо этого хочешь сконфузить па. Я же не собираюсь устраивать сцены. Ты всегда так говоришь, а потом все равно устраиваешь. Почему ты не можешь вести себя нормально? Ты уже совсем с ума сошла». Ну, кто по доброй воле захочет сидеть в конторе? Я хочу посмотреть мир, уехать отсюда. В Лондон? В Лондон только первый шаг. Мне хочется обрести независимость, встречаться с интересными людьми. Поинтереснее меня, ты имеешь в виду? Ну, не глупи. Я просто имею в виду незнакомых людей, с которыми можно поговорить о чем-то новом, чего я еще не знаю. Я хочу стать свободной Эми, открытой на встречу приключениям, таким, чтобы голова кругом. Я внимательно посмотрела на часы в спальне Эмилин. Четыре. Если я сейчас же не вернусь на кухню, мистер Гамильтон выйдет на тропу войны. Но ведь мне просто необходимо услышать весь разговор, понять, о каких таких приключениях толкует Ханна. Разрываясь пополам, я попыталась найти компромисс. Закрыла гардероб, перекинула через руку голубое платье и подошла к двери. Эмилиан сидела на полу с щеткой в руке. «А почему ты не хочешь просто поехать кому-нибудь из друзей по? И я бы с тобой, предложила она. Кроузермером в Динбург. А леди Кроузермер будет следить за мной на каждом шагу, или еще хуже навернет мне своих противных дочерей. Ханна перекосилась от отвращения. «Тоже мне свобода».